Оно засыпало внизу, и невидимые волны его, ленивые, тяжело ударялись о берег и точно вздыхали. Уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. также точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря. Слышалось бесконечное, далекое, невообразимое время когда Бог носился над хаосом. Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы Бог не наказал за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но, как бы то ни было, она зрелище языческое, и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал, не вернуться ли, но сильное беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше. Они, хотя не верующие, но добрые люди, и спасутся, успокаивал он себя. Обязательно спасутся, сказал он вслух, закуривая папиросу. Какую меру нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо? Диакон вспомнил своего врага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 А когда завтра за обедом фон Корон начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли. «Откуда вы все знаете?» — спросит зоолог. «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю». Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться. Тесте же кашей, не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное. Открылась долина Желтой речки.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 Прочел утренние молитвы и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяканица и невозвратная, которой она играет на фортепьяно. Что она за женщина?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 Кербалай, каких-то два абхасца и молодая татарка в шароварах, должно быть жена или дочь Кербалая, выносили из духа на мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около орбы опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхасцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон.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 если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешнепорядочных людей так мало на свете. Правда, Лаевский шалый и распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену «лопаешь, а работать не хочешь», не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной.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 Подождав минут десять, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу между кустами и полосами кукурузы. С деревьев и с кустов сыпались на него крупные капли. Трава и кукуруза были мокры. сромота бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. «Знал бы, не пошел!» Скоро он услышал голоса и увидел людей.